импульсный ядерный двигатель. Еще одна теоретическая возможность – использовать в качестве движителя серию ядерных мини-бомб. К примеру, проект «Орион» предусматривал последовательное выбрасывание небольших термоядерных бомб позади корабля, чтобы он мог оседлать ударную волну от их взрывов. Теоретически, такая система – может разогнать космический корабль до скорости близкой скорости света. Идею такого корабля впервые высказал в 1947 году Станислав Улам, который участвовал и в разработке первых водородных бомб. Позже ее развили Тед Тейлор, один из главных разработчиков ядерных боеголовок для американских военных, и физик Фримен Дайсон, Из Института перспективных исследований в Принстоне. В конце 1950-х и в 1960-х годах были проведены тщательные расчеты для межзвездного корабля, основанного на этом принципе. Согласно полученным оценкам, он мог бы за год слетать до Плутона и обратно, достигнув при этом скорости в 10% скорости света. Примечание – Крайне сомнительно, так как на такой скорости до Плутона всего двое суток лету, а при равномерном разгоне и торможении четверо. Конец примечания. Но даже на такой скорости до ближайшей звезды пришлось бы лететь 44 года. Ученые рассматривали варианты, когда космический ковчег с таким движителем летел бы в космосе несколько столетий в экипаже сменялись бы поколения, и многим пришлось бы прожить всю свою жизнь в этом движущемся мирке, чтобы их потомки могли добраться до близлежащих звезд. В 1959 году компания General Atomics выпустила доклад, в котором провела оценку размеров корабля типа Орион. Самый крупный вариант, названный в докладе Супер Орионом, должен был весить 8 миллионов тонн, иметь диаметр 400 метров и двигаться на ударной волне от более чем тысячи водородных бомб. Главная проблема, связанная с этим проектом, возможность заражения района Старта ядерными осадками. По оценке Дайсона, ядерные осадки от каждого запуска могут вызвать смертельную форму рака, у 10 человек. Кроме того, электромагнитный импульс от взрыва так велик, что непременно вызвал бы массу коротких замыканий, расположенных неподалеку электрических системах. Подписание в 1963 году договора о частичном запрещении ядерных испытаний стало похоронным звоном по этому проекту. Со временем сдался даже главный его сторонник, разработчик ядерных бомб Тед Тейлор. Он однажды признался мне, что окончательно разочаровался в проекте, когда понял, что техническими наработками подобного проекта могут воспользоваться террористы для создания портативных атомных бомб. Проект был закрыт как «слишком опасный», но его имя – продолжает жить в космического корабля «Орион», которым НАСА планирует в 2015 году заменить космические челноки. В 1973-1978 годах концепция звездолета с ядерным движителем ненадолго возродилась в проекте «Дедал» Британского межпланетного общества. Проект представлял собой предварительное исследование возможности постройки беспилотного корабля, способного достичь звезды Барнарда, ее отделяет от Земли расстояние в 5,9 световых года. Звезда Барнарда была выбрана в качестве цели потому, что предполагалось наличие возле нее планеты. С тех пор астрономы Джилл Тартер и Маргарет Тернбулл составили список из 17 129 не слишком далеких звезд, возле которых могут оказаться пригодные для жизни планеты. Самый многообещающий кандидат – Эпсилон Индейца А, находится от нас на расстоянии 11,8 светового года. Ракетный корабль по проекту Дедал оказался таким громадным, что строить его пришлось бы в открытом космосе. Он должен был бы весить 54 тысячи тонн, почти весь вес ракетное топливо, и мог разогнаться до 7,1% скорости света, неся на себе полезную нагрузку весом 450 тонн. В отличие от проекта «Орион», рассчитанного на использование крохотных атомных бомб, Проект Дедал предусматривал использование миниатюрных водородных бомб со смесью Дейтерия и Гелия-3 и системой зажигания при помощи электронных лучей. Но огромные технические проблемы и опасения, связанные с ядерным движителем, привели к тому, что проект Дедал также был отложен на неопределенное время.